Оливье с благодарностью посмотрел на нее. «Вы хотите утешить меня? А может быть, я и в самом деле не очень вам в тягость?» – спросил он. Оливье был такой опрятный и халёный, От него приятно пахло туалетной водой и зубным эликсиром. Взгляд у него был нежный. А лицом, что бы ни говорили, он все-таки походил на Орлеанов. Изабелла уже так привыкла к нему, ее трогала постоянно проявляемая им предупредительность. «Знаете, Оливье, я вас очень люблю», – призналась она. И, быть может, от того, что в тот день Изабелла испытала горькое разочарование, она подошла к мужу и поцеловала его в губы. «Дорогая, моя дорогая!» — сказал он, побагровев от радостного смущения. «Вы, верно, поступаете так просто из жалости, но мне теперь не до всех этих тонкостей, и вы делаете мне большой подарок». Изабелла положила голову на плечо Оливье, и так хотелось на кого-нибудь опереться. Муж нежно обнял ее, он чувствовал, как она тесно прижалась к нему чересчуру мягкой грудью, его руки скользнули вдоль ее тела, тело женщины, прожившей на свете вдвое меньше, чем он. Внезапно он отодвинулся, «О, простите, — сказал он снова, — что вы подумаете обо мне? Она как-то странно на него посмотрела, «Видите ли, оливье?» — произнесла она. «Конечно, это очень глупо, — пробормотал он в смятении». Такого она никогда в нем не замечала. Я, я и не подозревал, что со мной еще может произойти нечто подобное от звуки прошлого. Изабела опустила голову, казалось, она размышляет. Оливье вновь подошел к жене, нерешительно обнял за плечи и поцеловал ее волосы. «Полноте, полноте», — прошептала она, тихонько отстраняя его. «Да, вы правы, я смешон», — проговорил он. «Хорош, нечего сказать». В моем возрасте это по меньшей мере неприлично, но и вы тоже виноваты. Раздеваться тут, в моем присутствии, прошу вас, забудьте этот случай, распать спокойной ночи. Но прежде чем он закрыл за собой дверь, она взяла его за руку и, опустив глаза, спросила, Вам это будет приятно, Ольвье? Часть тринадцатая. На следующее утро, побрившись, приняв ванну и сделав массаж, он явился завтракать в комнату Изабеллы. В «Весьма игривом настроении. Я смущен, я сконфужен моим вчерашним поведением», — произнес он, не скрывая своей гордости. «Зачем же смущаться?» — сказала смесь Изабелла. «Мне было очень хорошо». «Она тоже находилась в отличном настроении». «О, это вы говорите из жалости», — запротестовал он. «Вы очень добры ко мне, Изабела. Она протянула ему совсем еще теплый гренок с маслом. «Я бы даже сказала, что вы весьма недурно с этим справляетесь», — заявила она с бесстыдством непосредственных натур. «Да, в свое время я чего-то стоил. Порою мне даже делали комплименты. Надеюсь, снова краснее. Продолжала Оливье. «Вы не станете ревновать меня к моим былым увлечениям?» «О нет, уверяю вас, Оливье», — заливаясь смехом, ответила она. забыла впервые так назвала его, «милый», и почувствовала, что нашла верное слово — Оливье был именно милым. Бывает иногда, что старые деревья много лет не плодоносят, а потом вдруг неизвестно почему дают последний урожай. Прекрасно. Желаю, чтобы сбор урожая длился как можно дольше. Спасибо, дорогая, спасибо. Что мы сегодня будем делать? Ему хотелось чего-то нового, интересного. Если бы не стоял ноябрь, он предложил бы поехать в Булонский лес кататься на лодке. В конце концов, он решил повести жену в зоологический сад. Должен признаться, дорогая, я там не был почти шестьдесят лет. Оденьтесь потеплее. Зоологический сад являл собой мрачное зрелище. Валяя их ни души, гнили собранные в кучи опавшие листья, только кедры до лиственницы сохраняли на ветках черноватые хлопья, почему-то именуемые вечно зеленой хвоей. У медведи. Дряхлые львы, сидя на задних лапах, зябли в глубине рвов и словно вспоминали последнего гладиатора, съеденного ими. Облезли волки, обезьяны с тизыми ягодицами, ламы. Все они глядели на одинокую чету печальными глазами зверей, которых гложет смерть. Весь какой-то заскорузлый, сморщенный, слон поднял двухсотлетний хобот, как бы собираясь затрубить, но вместо этого лишь зевнул. «Подумать только, ведь все это нас так забавляло, когда мы были детьми», — сказала Левье. «Да, конец животных ничуть не веселее, чем конец людей. Не надо, Левье, милый. Ах, простите, я сознаю свою неблагодарность. Судьба одарила меня сверх меры и совершенно неожиданным образом. Племянница вознаграждает меня за многолетнюю привязанность к ее тетке, совсем как в романах этого славного бурже.